Глава третья. Дома было тихо, но в кухне горел свет. Я подумала, что это популя задержался в пищеблоке, сочиняя меню на завтра, и пошла к нему в трепетной надежде получить поздний ужин. Я люблю вкусно покушать и не отношусь к числу тех скучных особ, которые после шести вечера заклеивают рот пластырем, чтобы, не дай бог, не слопать по рассеянности пару-тройку вредных для фигуры кексов. По-моему, хороший кекс также полезен, как добрый секс. Более того, я не мыслю себе одного без другого. Увы, с кексом этой ночью у меня не сложилось, а на секс в отсутствии Дениса и вовсе никакой надежды не было. Доброго популя, который не затруднился бы сочинить для милой доченьки экстренное ночное питание, на кухне не оказалось — За обеденным столом растопыри и старушечьи локти сидели бабуля и ее подружка Раиса Павловна Соловушкина. Пожилые дамы пели слабенький чаек и при помощи мамулиного ноутбука вдохновенно играли на бирже. Моего появления азартные старушенцы даже не заметили. — Так, — строго сказала я, неслышно возникнув в дверном проеме. — Что тут у нас такое? Очередной сеанс безудержного поклонения золотому тельцу? Бабуля с подружкой пристрастились к биржевым операциям недавно. Но увязли в этом деле основательно. Прежде предприимчивые старушки ограничивались разгадыванием кроссвордов и головоломок, которые наловчились щелкать, как орешки. Журналы, публикующие шарады, безответственно поощряли эту публику денежными призами. Наши мозговитые пенсионерки постепенно сколотили оборотный и однажды скачкообразно перешли на совершенно новый уровень игры. Сорвать кожу бабуле пока не удалось, но и проиграться в дым она еще не сумела. Тем не менее, горячей поддержки в лоне семьи наша маклерша не находит. Папуля считает, что ночными посиделками за компьютером она безответственно подрывает свое здоровье. Мамуля не по душе нещадная круглосуточная эксплуатация ее любимого ноутбука, а я полагаю, что даме почтенного возраста подобает презреть стяжательство, и широко транжирить накопления на путешествия в дальние страны, богатые культурными достопримечательностями и галантными кавалерами. Что до Азямы, то он, как эстет-практик, слишком высоко ценит непревзойденные качества самовязанных носочков из шерстяной пряжи ручного крошения, чтобы позволить бабуле отвлекаться на бессмысленные, с его точки зрения, биржевые операции. Тем более, что она закупает там отнюдь не носки. «Ой, дюшенька пришла!» Залюлила бабуля, тщетно пытаясь закрыть от меня монитор ноутбука. «А мы вот тут сидим, чайком балуемся, нам с Раечкой что-то не спится». Я заглянула через её плечо в монитор и поняла, что бессонница нынче грозит не только старушкам-подружкам. Бабки изо всех сил скупали акции Рау ЕС. И если я правильно поняла смысл увиденного, собирались оставить неудил самого Чубайса. Над страной нависла реальная опасность энергетического кризиса. «Девочки», — встревоженно сказала я, — «не играли бы вы с электричеством?» «Почему это?» — обиделась Раиса Павловна. «Мы, Иночка, не глупее других». «Не ворчи, дюшенька», — Эльстива попросила бабуля. «Лучше погляди на сложившуюся ситуацию с длиной опционной позицией и помоги нам советам». «Вся власть советом», — буркнула я, не в силах признаться, что ничего не смыслю в опционах любой длины. «Социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны», более или менее, кстати, процитировала Ильича, эрудированная Раиса Павловна. «Сдается мне страну, пора спасать», — пробормотала я, срочно соображая, как бы мне перевести энергию азартных подружек в мирное русло. «А ты подбросим ту троллейбусную шараду», — посоветовал мне внутренний голос. И в самом деле, я обрадовалась своей временной подсказке. «Бабуля, а это не я, это ты должна помочь мне мудрым советом и употребить свой бесценный опыт заслуженного щелкунчика головоломок на разгадывание одной прелюбопытнейшей загадки». «Загадки?» — Полночницы насторожили ушки и заблестели глазками. Бабуля пробежалась пальцами по клавиатуре и выключила ноутбук. Чубайс мог сделать долгий, облегченный выдох и объявить всеобщую демобилизацию. Угроза захвата, нависшая на драу ЕС, миновала. Я вкратце, но со всей возможной таинственностью рассказала о загадочной надписи Хочешь стать богатой? 2486, и с удовольствием убедилась, что бабушки не на шутку заинтересовались новой задачкой. Я забрала у них ноутбук, оставила взамен свой мобильник с фотографией троллейбусной, шифрограммы и отправилась спать. той ночью домой не пришел, но это никого не встревожило.